Глаза, которые можно порезаться. Впервые в жизни я не представляла себе, что делать дальше. Предыдущие побеги организовал отец. Он обеспечивал машину в аэропорт, билеты в бизнес-класс и трансфер до маминого дома. Сейчас я была одна, без денег, поддержки, телефона. Сделав первый шаг из такси, я поняла, что совершила ошибку и сдаваться не собиралась. Вокруг суетились люди, все куда-то спешили, машины останавливались, высаживали пассажиров в рыхлый снег и со свистом срывались в путь. Я пыталась одновременно не попасть под колеса чужого чемодана, перейти очередную дорожную полосу и разглядеть вход в аэропорт. Внезапно толпа расступилась и я увидела стеклянные двери. Видя цель, я рванулась к переходу и, едва не снеся дядечку в распахнутом пуховике, шагнула на проезжую часть. Справа раздался визг тормозов. Я подскользнулась и полетела ногами вперед в снежное месиво. От испуга зажмурилась, ожидая столкновения с автомобилем. Но вместо этого ударилась плечом о ручку чемодана и больно шмякнулась на пятую точку. Под зажмуренными веками засверкали искры. А когда я открыла глаза, вокруг ничего не изменилось. Никто не спешил мне на помощь, никто не поднимал с асфальта. Мне это ужасно расстроило, но уже в следующую секунду я бы хотела вернуть безразличие окружающих. Хлопнула дверь машины, и прямо надо мной нависла фигура водителя. Стройные ноги, обтянутые темными джинсами, черный бомбер, упертые в бока руки и глаза, о которые можно было порезаться. Я от страха даже попробовала прикрыться чемоданом. Водитель наклонился ниже. Он не кричал, но его змеиный шелест напоминал голос из преисподней, от которого дыбом вставали волосы. — Тебе что, жить надоело? — От его слов кровь застыла в жилах. — Нет. Я согнула ноги в коленях и прижала чемодан ближе. Водитель еще ниже наклонился ко мне. — Если собралась самоубиться, здесь не получится. Тут ограничение скорости. «Если хочешь, подскажу, где это можно сделать эффективно и без чужой помощи». Его льдистые глаза гипнотизировали и промораживали насквозь образно. Пятая точка тоже начала замерзать, но физически я очнулась. «Сумасшедший!» «Не я-то? Нет. А вот ты вполне возможно. Специально кинулась под машину». Он еще сильнее понизил голос. «Совсем рехнулся! Поскользнулась!» Сильно ударилась. Мужчина просканировал меня взглядом и, не дожидаясь ответа, подхватил на руки. Я взвизгнула и разжала пальцы. Чемодан приземлился аккуратно на черный ботинок. Мужчина охнул, в несколько шагов донес меня до тротуара и поставил на ноги. «Вот у меня!» – прошипел он. «Я вполне разумна! Это просто стечение обстоятельств! Я не специально крикнула я его удаляющейся спине. Мужчина поднял чемодан и поставил возле моих ног. «Это ты-то разумно В туфлях и шубе. Ну-ну». Он отряхнул вставший серым мех моей одежды, еще раз резанул взглядом и вложил ручку чемодана в мою ладонь. «Береги себя, стрекоза». «И ты себя береги, дракон». Мужчина хмыкнул, сел за руль и, уверенно стартовав, влился в поток машин. А я побрела в сторону стеклянной норы в неизвестность, как моя знаменитая тезка.